Глава 2 Сборы оказались короткими. Мне просто-напросто не позволили брать с собой много вещей. А зачем? Ведь там в академии меня снабдят всем необходимым, всем самым нужным. В итоге я отправлялся в путь с одной сумкой, которая весила не более двух кило. Еда на первое время, самый минимум одежды, клановый талисман, который достался мне от деда, да и пару древностей в виде бумажных книжек. Всегда любил запах свеженапечатанной книги. Слушать, как она трещит при первом раскрытии. Погружаться в миры, что таят в себе её строки. Это великолепно. Но всё же, мне Громов дал добро только на три книги. Сказав шутку, что мне и годы не хватит, чтобы их прочесть. Неужели там всё настолько хреново? На космической взлётно-посадочной станции сейчас находился один-единственный корабль. Это был небольшой фрегат, внешне чем-то напоминающий гигантскую птицу. Хищный нос, словно острый клюв, слегка загнутый назад крылья на каждом борту. Вся его несколько угловатая конструкция показывала, что все же это дело рук человека, но гениального, словно художника, ибо выглядел этот корабль просто великолепно. «Нравится?» — с усмешкой спросил Громов, стоя чуть позади меня. «Урусы сделали. Способен почти вплотную к черной дыре подойти. Обшивка выдержит. А щиты?» Приподнял я одну бровь, повернув голову в сторону моего сопровождающего. «Неужели нет энергетической активной защиты?» «Есё, не переживай!» Ещё раз усмехнулся Алекс. «Пошли, что стоять на месте? Нам ещё несколько земных суток лететь. А я не хочу потом получать нагоняй от старшего за то, что с опозданием явился». Фрегат был рассчитан на ведение боевых действий. Вблизи это стало особенно понятно. Почти с десяток различных стволов, направленных по фронтону космического корабля. Несколько башен снизу и сверху, для активного противодействия противнику, атакующему с разных направлений. Как минимум две закрытые шахты для систем залпового огня. У моего клана таких мощных фрегатов не было. Что еще раз подтверждало тот факт, что на урусов лучше не лезть. Можно неплохо так обжечься. Еще одним фактором, подтверждающим, что это корабль для ведения боевых действий, Оказалась начинка этого судна. Где-то в центре находился мощный искусственный интеллект, который следил в режиме реального времени за всеми параметрами птички. К нему меня ясное дело не пустили. На его постоянной страже хоть и никого не было, но Иск-Ин и сам себя мог хорошо защитить. Как минимум две ячейки для турелей я увидел на потолке у входа к нему. Сама обстановка тоже была спартанской. Необходимый минимум был, но никаких излишеств. Особенно в маленькой каюте, что выделили для меня. Ячейка кровать в стене, небольшой также встроенный в стену шкаф для хранения личных вещей, пустой стол со стулом с явными следами нахождения на нём чего-то тяжёлого ранее, ну и в принципе всё. Также была одна дверь, которая вела в душевую, рассчитанную сразу на несколько комнат, ибо лишнего места на фрегате просто не было. Когда я разместился, то первым делом сходил в душ. Смыть с себя то, что должно остаться на планете. И как минимум напряжение. Я все еще был зол на своего дальнего родственника за то, что он отправил меня в академию. Но уже было поздно что-то решать. Надо идти вперед. Месть подождет. Не зря же ее подают холодной. После того, как я вышел и распределил свои вещи по комнате, также найдя встроенную в стену тумбочку, у меня было аж целых полчаса на то, чтобы отдохнуть. Надев самые простые вещи, что у меня были с собой, я просто мирно лежал на кровати и вчитывался в строки одного из самых любимых циклов, который рассказывал о бессмертных воинах, которые защищали планету Земля от неведомой ранее угрозы. «Не спишь?» Ко мне зашла белокурая девушка, ростом куда ниже Громова, но при этом отдаленно на него похожая. Те же немного угловатые формы лица, хитрый прищур, острый носик и весьма стройная фигурка. «Да нет». Лениво ответил я, убирая книгу на стоящий рядом стол. «Просто отдыхаю». «Ну раз просто отдыхаешь, пошли тебе покажу нашу птичку». Добродушно поманила меня за собой девушка, которая стояла, облокотившись на косяк дверного проёма. «А то проваляешься все три дня тут. Даже не узнаешь, где у нас тут харчевня». Последняя девушка произнесла с лёгкой усмешкой. По ней было видно, что она ветеран множества битв. Она была в белой майке, которая была посажена точно по её фигуре бесформенных штанах, которые удерживались тканевым ремнём, а на ногах самые обычные кроссовки. Через майку было отчётливо видно её пресс. Руки ничем не были закрыты. Разглядеть сухие жилы на них тоже было несложно. Девушка явно не страшилась ручного труда, да и в рукопашной сто процентов могла постоять за себя. «Что, завис? Понравилось?» – рассмеялась звонко девушка. А потом с улыбкой посмотрела на меня. «Вставай давай. Будет у тебя ещё время взглядом поесть. «Не один раз с тобой летать будем». «В каком смысле?» Спросил я, лениво поднимаясь с койки, не рассчитав при этом свои габариты, из-за чего мощно ударился затылком о верхнее перекрытие спальной ячейки. «Твою ж... а, -а, -а «Ха!» Ещё раз звонко рассмеялась девушка, после чего, еле сдерживая смех, продолжила говорить. «Ну это... Привыкнешь, ха!» «А так, раз ты сюда попал, то тут и продолжишь своё обучение, так сказать». «Так что за обучение?» Все говорят об Академии как о чём-то великом, как о кузнице великих воинов. Но в итоге мы имеем только неподтверждённые ничем слухи. Попутно расскажу, пошли». Махнула рукой девушка, отлипнув от дверного перекрытия. Я вышел следом за ней. Она явно не торопилась, шла медленно и размеренно, играя своими бёдрами. Троллила меня, однозначно. Но в итоге я бы остался в дураках, так как за ней точно кто-то стоит. А ей просто скучно. Вот и решила поиздеваться над новеньким. Я не дурак. Но и гормоны, чтобы их обмануть, не получится. Ведь девушка уже перевела их в активную фазу. «Тебя хоть как зовут-то?» — спросил я, когда сравнялся с девушкой. «Алиса», — улыбнулась она. «Но это не важно. Позывной молния. А вот это уже более важно. Запомни его, как и все остальные позывные, что тебе будут называть мои, да и твою уже, в принципе, товарищи». «Хорошо», — медленно кивнул я. «А тогда какой мне позывной взять? Могу я это сделать сейчас?» «Нет, не можешь», — спокойно ответила девушка. «Позывной тебе будет дарован в академии, если выживешь после первых трёх месяцев». «В смысле выживу?» — нахмурился я. «Там что, своих учеников убивают?» «Почти». Тяжело вздохнула девушка, слегка покосившись на меня. «Поймёшь, я расскажу тебе это сегодня». Гром меня попросил ввести тебя в курс дела, сказал, что ты сын какого-то очень знаменитого бойца. Или одного из основателей. Какая там у тебя фамилия, говоришь? Отец. Ещё сильнее нахмурился я. Много он от меня скрывал. А фамилия у меня Грейвайт. войд Теперь пришла пора нахмуриться девушке. Тогда понятно, почему за тобой прилетели лично мы. Таких совпадений не бывает. Странно. Что странного? Вздёрнул я одну бровь, смотря вопросительно на девушку. Пока мы исполняем свой долг, нам запрещено иметь детей. «Категорически. Это уничтожает наш потенциал. Только я хотел для себя сказать, что теперь понятно, почему у меня нет зерна, но тут же задумался. Дед воевал только за мой клан, но он уже был без зерна. Вот отец постоянно метался по различным спецоперациям, на которых реально рисковал своей шкурой. Если бы пустотелость начиналась от моего отца, то тогда бы стало ясно, что и как». «Отец просто нарушил свою клятву, из-за чего наш род лишился способности влиять на мир своими мыслями. Но опять же, отец второе поколение нашего рода, а всё началось с деда, что-то тут не вяжется. А можно на этом месте подробнее?» – уточнил я у девушки после недолгих раздумий. «Нет, пока запрещено», – сказала, как отрезала она, а потом добродушно продолжила. «А вот это наша харчевня, как её называю, наша столовая». Синтезаторы пищи тут готовят внешнюю бурду какую-то, но на вкус реально вкусно. И главное, сытно. Зашли мы буквально на пять минут в эту столовую. Тут особо смотреть было не на что. Линия раздачи пищи, где к стене были прикручены три трубы, по которым люди вели подносы. В стенных отсеках стояла кухонная утварь по типу тарелок, ложек и кружек. А также торчали какие-то краны, видимо, по которым и подавалась та бурда. Обстановка сама по себе тоже была спартанская. Явно было видно, что экипаж у корабля небольшой. Шесть столов по 10 мест за каждым. Все столы и стулья были металлическими. Столы были закреплены за пол, а стулья стояли в каких-то разрезах на полу, чтобы они могли лишь ограниченно двигаться взад-вперед. «Да», — цокнул я языком, — «не густо, никаких излишеств». «А ты привык к излишествам?» — усмехнулась девушка. «Из благородных, что ли?» третий ветвь клана Грей». Пожал я плечами, сказав это как нечто само собой разумеющееся. «А что в этом такого?» «Что ты такого натворил, что тебя отправили в академию?» С каким-то не особо добрым выражением лица посмотрела на меня девушка. А после вообще опустила взгляд в пол. Такого никогда не случалось. Надо будет у Грома уточнить. «Гром, ты уже не первый раз называешь этот позывной. Заметил я, даже примерно догадался, кто это может быть». Но на всякий случай я решил уточнить у девушки. «Это же Алекс Громов?» «Да, мой брат по отцу», кивнула девушка. «Но это уже неважно Он мой командир, прошедший все пять лет обучения в Академии. Сейчас он находится на службе Академии. После так называемого выпуска его назначили командиром своей когорты. Вот он её и формирует, ища уникумов среди обычного населения. Вот только каким ты боком к обычному населению относишься, я не пойму. У тебя же есть зерно». «Наша система обучения и воспитания для тебя не подойдёт. У меня нет зерна». Не совсем добро усмехнулся я, сухо улыбнувшись. «От слова совсем. Не знаю, как так. Но думаю, что ты мне дала пищу для размышлений и поисков. И давай не будем трогать эту тему. Мне она неприятна». «Это...» «Кое-что объясняет». Задумалась девушка, а потом неожиданно врезала мне кулаком по плечу. Что оказалось неожиданно болезненно. Бодро и весело при этом приговорив. «А ну, не кисни! У тебя вся жизнь впереди! Ещё целых пять лет мучительных лет в Академии! Ха-ха! И чему тут радоваться?» Сухо спросил я у девушки, которая уже покидала пределы пищеблока. «Это столько незабываемых приключений! Поверь мне!» Повернулась она ко мне лицом, продолжая идти спиной вперёд. «Я уже третий год закончила. Сейчас у нас время отдыха. Вот мы и собираем когорту для грома». «То-то тут немноголюдно сейчас», — подметил я, так как по пути мы не встретили ни одного человека. «Все отдыхают?» «Ага, все по своим родным системам разлетелись. Только обслуживающий персонал остался, да я с громом. У нас дом — это птичка». Развела на руками, а потом запнулась и начала падать вниз. Я уже был рванул к ней, чтобы подхватить, но, как выяснилось мгновением позже, ей моя помощь совершенно не нужна. Она словно акробат сделала переворот. Не знаю точно, как этот прием называется. Встав во время падения на руки, а потом просто перекинув через себя ноги, встала на них. «Этому обучают в академии?» Столикой юмора и удивлением спросил я у девушки. «Этому обучится твое тело само. Поймешь. Пошли дальше». Дальше она меня провела через основные узлы и системы корабля. Медблок, рассчитанный на десятерых раненых, машинное отделение, где находились все важные узлы для управления тремя двигателями фрегата, Десантное звено, в котором находилось несколько машин типа аллигатор. Насчет последних, то эти машинки были названы не просто так в честь одного из хищников колыбели человечества. Они чувствовали себя во всех средах обитания точно так же, как и аллигатор чувствовал себя на земле и воде. Вооружение у этих транспортных машин было минимальным. Все было сосредоточено на скорости, защищенности и маневренности. Только в носовой части стояла пара гаусс-пулеметов которые подчинялись, если верить рассказу Алисы, автоматической системе определения и ведения огня. В рубку пилота меня не пустили. Сказали, что пока рано туда соваться. Могу только отвлечь и помешать пилоту, который по совместительству с когнитивным разумом управлял этим чудом техники. Зато меня пустили в отсек, что был чуть выше рубки пилота. Стоило мне туда попасть, как для меня открылся невероятный вид космоса. Мы пока летели на субсветовой скорости. Ожидая выхода на линию, где дозволены сверхсветовые скорости. Мир вокруг словно замер. Я видел неподвижные туманности, которые сквозь время и пространство отливали невероятными красками. Я видел звезду, что согревала мою планету, которую пришлось так скоро и спешно покинуть. Но не видел родного для меня мира. Тот остался где-то позади. Из-за чего моя душа налилась печалью и легкой тревогой. Все тосковали, когда в первый раз оказывались в этом месте. Проследовала чуть дальше девушка, после чего нажала на стене на пару виртуальных кнопок. «И всем нам надо просто посидеть и подумать. Успокоиться. Это помещение специально сделали по заказу Грома. Он любит иногда посидеть в тишине среди звезд. Да и я тоже». Пока она договаривала, из пола и стены появился маленький стол и пара мягких кресел, обитых натуральной кожей. Почему они были спрятаны, сложно не угадать. Это как минимум рационально. Ведь если попасть под обстрел, корабль может тряхнуть так, что все тут просто разлетится. Стоило нам усесться в кресло, как к нам тут же подлетел бот, предлагая напитки на выбор. Никакой алкогольной продукции, только различные старомодные варианты кофейных напитков и несколько десятков сортов чая, в том числе и из диковинных для меня растений. Я выбрал самый обыкновенный черный кофе, зерна которого были прямиком с планеты Земля. Хотелось попробовать что-то настолько самобытное, что говорило бы о нашей исторической родине. Земля – умирающая планета, поддерживаемая искусственно уже не одно столетие. Наши предки умудрились чуть ли не уничтожить её, чуть не разорвали её на куски во время ядерного апокалипсиса. Благо, у нас уже были тогда колонии на Луне и Марсе, а тот так бы наш род и прервался на той планете. А кофе сам оказался великолепным, с очень насыщенным вкусом. Не то что синтетический который был на нашей планете. Не прижились у нас растения, на которых росло кофе. Просто погибали. Смотрю, понравился напиток. Усмехнулась девушка, откинувшись на кресле, когда поставила уже пустую чашку на столик. Тоже люблю заказывать именно кофе. На моей родине вообще его нигде никогда не было. Расскажи про академию. Что вообще от неё следует ожидать? Почему там, если верить твоим словам, погибают ученики? Что в ней такого страшного? Страшного, по сути, в самой академии и в ее преподавателях нет ничего. Устроилась несколько получше в своем кресле девушка, после чего прикрыла глаза и начала рассказывать. Обучение там разделено на два полугодия, по пять месяцев. Между полугодиями предоставляют месяц отдыха, а он чертовски необходим. Психика ломается напрочь, надо восстанавливать. Во время обучения три месяца выделяются для обучения в самой академии. Теоретические и практические занятия. А потом еще два в качестве боеспособной единицы в каких-либо спецоперациях. На первом году обучения шанс сдохнуть есть только по собственной неосторожности. Ну или если во время так называемой стажировки шальная пуля прилетит. Без ранений не обходился еще никто. На первом году в основном будет знакомство с самыми простейшими элементами профессионального ведения боевых действий. Как действовать в составе групп, как выживать в обыкновенных условиях, ну и все такое. Потом это все будет проверяться на практике. Иногда будут отправлять на зачистку далеких районов от дикой фауны, смертельной для неподготовленного фермера. Ну и в принципе больше ничего. Второе полугодие первого года будет посложнее. Там будут обучать ведению боевых действий с разумным противником. По нарастающей, короче. При всем этом есть маленький нюанс. Он и является определяющим, получишь ли ты позывной или сдохнешь, пока будешь получать. Что за нюанс? Приподнял я одну бровь, что было больше привычкой чем каким-либо воздействием на собеседника своей мимикой. «Дело в браслете, который я видел у Грома. Браслет как следствие. Все узнаешь, а пока отдыхай. И расскажи о себе, о своей истории, а то редко приходится общаться с кем-то новым. У нас ты первое пополнение за полгода. А почему так редко? Нас готовят для уничтожения Войда», спокойно ответила девушка, а меня это несколько ужаснуло, по весьма понятным мне причинам.